Глава вторая. Дела государства. В нашем сегодняшнем понимании Речь Посполитая не была демократией. Но настоящей демократии, как мы ее понимаем сегодня, не было нигде. Речь Посполитая с 1569 года официально считалась республикой с выборным королем. Теперь бы сказали пожизненным президентом. Его власть была очень ограничена. И финансовые возможности тоже. Постоянных налогов было немного. Раз в два года собирался Сейм. Съезд депутатов от дворянства. Он длился шесть недель. Там решались вопросы войны, мира, налогов, в зависимости от ситуации. Случалось из-за чрезвычайных событий, приходилось собирать в неочередной Сейм. Во всех случаях депутатов выбирали на Сеймиках, местных провинциальных дворянских съездах. По окончании главного сейма, когда депутаты возвращались, сеймик собирался снова, и депутаты отчитывались. Там же на местных сеймиках решались все местные вопросы. Так как система получалась громоздкой, то на сеймах, они обычно собирались в Варшаве, но могли быть созваны и в другом городе, выбиралось 16 сенаторов-резидентов из числа высших государственных и церковных чинов, чтобы приглядывали за королем между сеймами. В описываемое время спорные вопросы на сеймах и сеймиках решались голосованием. Но с начала второй половины XVII века укрепилось право вето. Если хотя бы один голос подавался против, обсуждаемый проект отклонялся. Понятно, что это очень мешало реформам. Зато тешило дворянское самолюбие. Итак, правил в Польше класс гегемон дворяне. По-польски шляхта. Получить дворянство в то время можно было только по решению сейма. По закону все дворяне-шляхтичи считались равными между собой. Как гласила пословица того времени, всякий шляхтич на коне своей водой да на равне. На практике в XVII веке расслоение зашло далеко. Были магнаты, владения которых превышали по площади, а иногда и по населению, небольшую западноевропейскую страну. Были совсем обедневшие дворянские семьи, шляхта-голота. Так как дворянину неприлично было трудиться в поле или в мастерской, а государственный аппарат был слабо развит, таким шляхтичам оставалось лишь вертеться при магнатских дворах, благодаря чему магнаты и решали все на местных семейках, а через них влияли и на семьи. Впрочем, в XVII веке было еще немало шляхтских семей с достатком. Какова же была доля шляхты среди всего населения Речи Посполитой? Статистика и теперь дело неточное. А уж когда мы говорим о давних временах, все население Речи Посполитой в середине XVII века исчисляют в 6-12 миллионов человек. А процент по шляхтам по разным расчетам от 2 до 17% населения по разным областям. Исключим крайние цифры и получим примерно 10%. То есть шляхта как класс был весьма многочислен. Много написано о польской шляхте, о том, что она оказалась не на высоте положения и что своей склонностью к буйству, мятежу и анархии погубила страну. Писали и о модовстве шляхтичей, и об их пьяных дебошах даже пословица была «А здесь что, свиньи жрали или шляхтичи пировали?» Так говорили, видя полный беспорядок в доме. Но у каждой медали две стороны. Из этого же сословия вышли неукротимые борцы за свободу Польши, когда ушло в прошлое польское величие. А проиграв в Польше, они отправлялись в эмиграцию или в ссылку, где часто бедствовали, но борьбы не прекращали. Еще Польша не погибла, коль живы мы сами. То, что отнял враг у нас, воротим клинками. И нельзя было их усмирить ни кнутом, ни пряником. Из шляхты вышла и почти вся польская интеллигенция высокого полета, но это я забегаю вперед за хронологические рамки моего повествования. А кроме шляхтичей были еще горожане, холопы, казаки и евреи.